Глава четвертая. Добрый вечер, ваше высочество. Я склонилась в реверансе, но успела заметить, как по лицу Антуана скользнуло легкое недовольство. Странно. Вроде бы ничего такого не сделала. Потом поняла. Тот самый вырез, в который мужчины так любят запускать взгляд, на этот раз прикрывал все, что можно прикрыть. Уже неплохо. Но радоваться подождем. Мало ли что произойдет во время свидания. В задаче входит отбить повышенный интерес, но не вылететь с отбора. Леди Таунсенд. Принц жестом пригласил меня занять место по левую руку от себя. Признаться, я не могу вспомнить, чтобы видел вас при дворе. Вы и не могли, ваше высочество. Я расстелила на коленях салфетку, попутно изучая столовые приборы. Ничего особо извращенного, то есть омаров или устриц, не предвидится. Это хорошо, потому что есть их я не умею. Меня не успели вести в общество. — То есть ваше участие в конкурсе — это своего рода попытка попасть ко двору? — усмехнулся он. — Не самый плохой способ напомнить о существовании нашей семьи за неимением других, — согласилась я. — Жаль, что вы больше не появляетесь при дворе. — сочувственно произнес мужчина. Нас с братом так и не представили высшему свету. Я потупила взгляд. Ну да, мое появление на конкурсе идет против всех правил. С другой стороны, тетушки сделали для нас все, что могли. Мы были введены в высшее общество городка, где они жили. Так что в какой-то степени свету нас все же представили. Пусть и не тому. К тому же от поместья до столицы несколько дней пути. Для нас такие путешествия после смерти родителей стали непозволительной роскошью. Антуан задумался, то ли не слышал о нашем положении, то ли не знал, что сказать, а, скорее всего, просто раздумывал, что положить на тарелку. Лично я предпочла воспользоваться паузой и попросить, чтобы мне положили салат. Слуга выполнил мое пожелание, наполнил бокал и отошел, чтобы не мешать. Принц тоже отдал распоряжение, потом повернулся ко мне и взял в руки бокал. Леди Алессия, позвольте выпить за то, что столь неординарное событие, как конкурс девушек, чтобы выбрать будущую королеву, позволил мне познакомиться с вами. Когда это мероприятие только затевалось, я думал, что оно будет скучной формальностью. Однако родители и премьер-министр удивили меня. Мало того, что они собрали самые редкие цветы что подарило нам наше королевство. Они смогли сделать практически невозможное, познакомили меня с загадочной леди Таунсен, леди-затворницей, о которой я несколько раз слышал от матери и придворных дам, но увидеть которую мне довелось только вчера, а пообщаться ближе лишь сегодня. За конкурс, леди Алисия, и за вас. Он разом осушил свой бокал, после чего принялся за мясо. Я для приличия сделала несколько небольших глотков и тоже приступила к ужину. Ведь меня звали в том числе и для того, а не только для разговоров. Чтобы поговорить, можно позвать на прогулку. Когда первый голод был утолен, а Антуан снова попросил наполнить его бокал, начались новые расспросы. Я старалась отвечать нейтрально, не распространяясь о своих проблемах, тем более о причинах, которые побудили принять участие в конкурсе. Но, насколько мне удалось выяснить, поместье Таунсенд достаточно богатое. Фирмы приносят хороший доход, были начаты работы по разработке песчаных и глиняных карьеров, и, если не ошибаюсь, ваш батюшка даже начал строить каменоломню. К сожалению, мы с братом получаем лишь краткий отчет о доходах от управляющего. Как же сложно постоянно вертеться, чтобы не проболтаться. Он присылает их регулярно, вместе с причитающимися нам деньгами. — Леди Таунсен, ответьте честно. Антуан отложил в сторону нож и вилку и внимательно посмотрел на меня. — Какую именно сумму высылает вам управляющий? Вы же понимаете, мне не составит труда узнать все самому, но я хочу услышать это от вас. «Пятьдесят золотых на человека, и еще постолько же на оплату прислуги, небольшой ремонт и покупку самого необходимого», — выдохнула я. «То есть вы с братом живете на двести золотых в год», — подытожил принц. «А все остальное?» «Все остальное идет на оплату долгов отца». Я перевела взгляд на тарелку. Увы, отец был слишком щедр, привык жить на широкую ногу, поэтому постоянно брал в долг. То, что вы говорили о карьерах и каменоломне, это все только начиналось, требовало больших вложений, так что сейчас никто ничего не строит. Я запомню ваши слова, леди, и проверю, — улыбнулся мужчина. А теперь позвольте второй нескромный вопрос. Почему мои родители были не в восторге от вашего появления на конкурсе? Понимаю, что вы можете высказать только предположения, но все же. Подозреваю, что по той же причине. Невеста из обнищавшей семьи будет делать все, чтобы помочь родным и близким. А в моем случае на это требуются немаленькие суммы. Получить их без одобрения парламента сложно. Ваши родители не хотят осложнять отношения с лордами. Антуан покивал, после чего резко сменил тему разговора. Вот обычная светская беседа нравилась мне куда больше. Да, я еще не успела посетить театр но смогла познакомиться кое с какими новинками литературы, но и обратила внимание на столичные газеты, не в последнюю очередь публиковавшие слухи и сплетни. Пусть газетчики многое перевирают, надо же быть в курсе событий, которые могут обсуждать при дворе, ну и потом будет о чем дома рассказывать. — Надо же! — неожиданно произнес принц. Уже стемнело, а я и не заметил. Вот что значит проводить время в приятной компании. «Благодарю вас, ваше высочество. Думаю, мне уже пора». Поднялась и снова склонилась в реверансе. «Спокойной ночи, леди Алисия». Мужчина поднялся, подошел и поцеловал мне руку. «Надеюсь, у нас с вами еще будет возможность пообщаться». «Спокойной ночи, ваше высочество». Наградила его улыбкой, ну, надеюсь, что я улыбалась, а не скалилась, после чего вслед за слугой отправилась к себе.